711. Ноябрь 18. Часто даже хорошие люди и не подозревают, что через них действуют темные и пребывают в счастливом неведении. Часто не думают, что даже примкнувшие к куче не могут подвергаться темным внушениям. Многое в жизни бывает. Пример Савла весьма поучителен. Не от переизбытка света был он гонителем христиан. Но под воздействием врагов света факты, взятые без умиления и доверчивости, говорят о том, что в данном случае не все благополучно. Значит, указание сурово знать друзей и не умиляться масками остается в силе.